Глава 3. Долина песчаных водопадов. Жемчужина чистой цы лопнула у меня во рту, будто переспелая виноградина, и растворилась, оставив металлический привкус. Мимолетное ощущение падения, легкое головокружение, и я провалился в туманный чертог. Я все-таки внял предупреждение Маверика и не стал соваться в окрестности Золотой Гавани. Почему-то мне хотелось встретиться с Бао именно там, в лагере Кси, на его излюбленном месте у скалистого обрыва над океаном. По сравнению с встречей в Туманном Чертоге, это было бы все равно, что приехать лично, а не поговорить по видеосвязи. Глупости, конечно, учитывая, что речь идет о виртуальной реальности. Но, похоже, я становлюсь сентиментальным. Духовное путешествие в этот раз выбросило не на саму поляну, где находился сенсей, а за ее пределы, и мне пришлось брести сквозь туман, ориентируясь на маячившую впереди фигуру Ксилая. Бао упражнялся с боевым посохом. Тяжелое оружие порхало вокруг него, меняло скорость и направление вращения, выписывая причудливые спирали. Казалось, оно живет собственной жизнью, и Ксилай лишь направляет его плавными движениями кистей. Я так и не разобрался с тем, как устроен туманный черток. Создается ли этот слой реальности специально в тот момент, когда я хочу встретиться с сэнсэем, или же Бао и без меня проводят здесь много времени? Больше склоняюсь ко второму варианту, потому что чаще всего я застаю его за каким-нибудь занятием. Похоже, когда он сидит, часами медитируя на берегу океана, какая-то его часть переносится сюда. И скорее всего самокопируется, когда нужно поговорить одновременно с несколькими учениками. Впрочем, сомневаюсь, что у Бао много учеников. С ним не просто найти общий язык, но тем ценнее для меня наша... дружба? Да, пожалуй, этот огромный кошак стал для меня старшим товарищем, другом, наставником. И для меня он не менее реальная личность, чем Маверик, Кристина и прочие знакомые из моего мира. «Здравствуй, сенсей!» — негромко сказал я. Голос все-таки предательски дрогнул. Селай, завершив залихватскую серию движений, остановился и выпрямился. Посох в его руках замерцал, исчезая. Он подошел ко мне вплотную и взял за плечи, внимательно оглядывая с ног до головы. Это было неожиданно. Раньше он, если и касался меня, то преимущественно посохом. И бывало это чертовски болезненно. «Здравствуй, мангуст!» — наконец произнес он, пряча подозрительно заблестевшие глаза. «Словами не передать, как я рад тебя видеть!» Я решил было, что он бросится обниматься, но наставник был, как всегда, строг и сдержан и вовремя совладал с эмоциями. Мы уселись на траву, поджав ноги, и в руках Бао вдруг возникли две полусферические пиалы, наполненные травяным отваром. Приняв у Ксилая свою чашку, я отхлебнул из нее. Назвать этот напиток чаем язык не поворачивался. Это был именно отвар». Густой, терпкий, играющий на языке целой палитрой послевкусий. И холодный. В глубине его негромко постукивали друг от друга несколько крупных кусочков льда. Напиток был как нельзя кстати. Я уже добрался до Маракана и даже успел немного углубиться в пустыню, который и планировал провести ближайшие несколько недель. Правда, и пара часов хватило, чтобы понять «будет нелегко», Кажется, морозы Фроствальда мне было переносить куда легче, чем пекло, в которое превращаются марокканские пустоши, когда солнце выходит в зенит. Чашки мы опустошили, не торопясь и молча. И в этом было особое удовольствие – просто помолчать рядом с другом, с которым давно не виделись. Первым нарушил тишину Бао. Отставив пустую пиалу, он, наконец, спросил. «Ты вернулся окончательно?» «Надеюсь». Я тоже поставил чашку на землю перед собой и с досадой вздохнул. Не представляешь, как мне жаль упущенного времени. Я так отстал от других своих сородичей. Говорить об отставании можно лишь, когда идешь с кем-то по одному и тому же пути. Твой путь особый, по крайней мере, был таковым. Да о хрустальном пути? У меня появились конкуренты? Рано или поздно это должно было произойти, уклончиво ответил Ксилай. Вряд ли от него добьешься более конкретной информации на этот счет. Я тоже прекрасно понимал, что наверняка в артере найдутся и другие игроки, докопавшиеся до легенд о хрустальном пути. Будь класс боевого монаха более популярным, это произошло бы уже давно. Но, надеюсь, у меня все еще сохранилась фора. В конце концов, мне осталось освоить лишь одну стихию. И великий алтарь стихии огня, Алый Феникс, располагается как раз в Маракане. В очередной раз мои личные изыскания переплетаются с заданиями, полученными от работодателей из реального мира. И если раньше это можно было отнести к совпадениям, то сейчас я уже окончательно становлюсь футалистом. Главное, чтобы у тебя я оставался любимым учеником, ошитился я. Ты определенно самый талантливый из моих учеников, улыбнулся Бао. Но любимчиков у меня нет. Хотя... Пауза это мне не очень понравилось а еще больше удивили те чувства, которые она всколыхнула во мне. Я, конечно, знал, что количество неписей и наставников боевых монахов в игре не так уж велико, и у более популярных, чем Бао, количество учеников, наверное, исчисляется сотнями. Но мы настолько сроднились уже за этот год, что я забыл про все эти игровые условности. «Ты надолго в Маракан?» — внезапно сменил тему Ксилай. «Да, буду продвигаться вглубь пустыни. Хочу осваивать стихию огня. Что думаешь?» Думаю, что знаменитому мангусту с его опытом это не составит особого труда. Как и у каждой школы, у школы огня есть свои особенности, но основные принципы у них едины. Найди великий алтарь, а свой базовые умения школы. С их помощью выполни задания, которое откроет тебе путь к испытанию названия мастера стихии. Пройди его, и перед тобой откроется путь для дальнейшего совершенствования. Сколько времени это может занять? Я, пожалуй, не смогу ответить на этот вопрос. И не потому, что не хочу. Просто не знаю. Даже Кси не в силах предугадать, что в очередной раз вытворит мангуст. Его зеленые глаза лукаво прищурились. Шутите, изволите почтенный. А ведь я серьезно спрашиваю. Дело в том, что я готовлюсь к еще одному важному делу, по поводу которого хотел бы с тобой посоветоваться, пояснил я. Хотя, может, сейчас и не совсем подходящий момент. «Что за дело?» «Я хочу попасть в бездну», — не стал я ходить вокруг да около. «Несколько необычным способом. Только пока не спрашивай, как, и главное, зачем». Сенсей, похоже, не собирался спрашивать. Мало того, само упоминание бездны, кажется, не стало для него неожиданностью. Он помрачнел и опустил взгляд. «Этого я и боялся», — вздохнул он. «Впрочем, я уже давно понял, что рано или поздно ваши пути пересекутся». «Чьи это наши?» «Твои и одной моей ученицы. Тоже очень талантливый «Вот как? И она тоже сейчас в Маракане?» «Да, но я не знаю, во что может вылиться ваша встреча. Вы оба следуете особенному пути». «Разве это плохо? Ты же сам учил, что каждый должен определять свой путь, и нет среди них правильных и неправильных». «Это так!» — кивнул сенсей. «Однако, когда путь заводит в бездну...» Все становится куда сложнее. Я постараюсь быть осторожным. Постарайся, серьезно ответил Бао. Самое опасное, даже не упасть в бездну самому, а утянуть за собой других. Маленький камешек порой способен вызвать огромный обвал. Ого. Но знал бы ты, мой когтистый друг, сколько мне обещали заплатить за этот камешек. Это задание реально может изменить всю мою жизнь без всяких прикрас. Ради этого стоит рискнуть. Меня и самого это беспокоит. Я даже не уверен, что наша затея вообще осуществима. И от этого, если честно, руки опускаются. А вот это зря. Мангуст забыл, чему учил его Вей Юнбао. Стремление к цели — это главное, что движет адептом пути. Главное, что помогает развиваться. Даже если цель недостижима? Это не важно. Если цель кажется недостижимой, это не повод менять ее. «Нужно менять свой план действий». «Спасибо, учитель», — кивнул я, обдумав его слова. В них, как всегда, было скрыто куда больше, чем кажется на первый взгляд. «А по поводу этой твоей ученицы я буду только рад, если мы встретимся. Мне, признаться, даже интересно было бы познакомиться. Обещаю, что не обижу ее». «О, как раз насчет этого я не волнуюсь. Меня больше беспокоит другое». «И что же?» «Как бы она сама не надрала тебе зад». «Прячу усмешку», — ответил Бао. Эдж запрокинула голову и щурясь посмотрела на стоящее в зените солнце. «Твою ж мать! Ну хоть бы малюсенькое облачко!» — выругалась она себе под нос и в который раз приложилась к бурдюку с водой. Тот уже заметно сдулся, и чтобы попить, его приходилось переворачивать вниз горловиной. «А я бы сейчас не отказался от того травяного отвара с кубиками льда, которым меня вчера угощал Бао». Артерская пустыня встречала гостей неприятными игровыми условностями. Минут через 10 нахождения под палящим солнцем на игрока навешивался дебаф «Жажда». Обычная вода от него почти не спасала. Он обновлялся уже через несколько минут после того, как попьешь. А если его игнорировать, то эффект начинал постепенно усиливаться, добавляя штрафы к основным характеристикам. Возможно, через пару часов он и жизнь начинал высасывать, но проверять это не хотелось. Как доберемся до ближайшего оазиса, надо будет закупиться какими-нибудь зельями. Наверняка местные неписи продают что-нибудь, помогающее более комфортно путешествовать по пустыне. Если с жаждой еще можно было бороться, то от жары, кажется, вообще не было спасения. Кожу изрядно припекала, голова слегка кружилась. Единственное, что спасало нас от серьезных ожогов и солнечного удара, это игровые условности. Будь у нас поменьше живучести рухнули бы в песок, не одолев и половину пути. Хотя идти было не так уж далеко. Причудливые формы скалы долины песчаных водопадов маячили впереди совсем рядом. Кажется, руку протяни и... Или это мираж? Эдж, начавшая путь в своей облегающей броне из темной тесненной кожи, постепенно разоблачалась. Ее можно понять, под доспехами тело начинало быстро потеть и чесаться. Скорее всего, и с этим можно бороться с помощью специальных чар, но мы в Маракане первый день и сунулись сюда сходу, без особой подготовки. Вот и отдуваемся за свою беспечность. Сейчас ассасинка шагала через пустыню в эротичном наряде, состоящем из набедренной повязки, сапог и чисто символического лифа. На голову она повязала большой кусок светлой ткани. Как обычно девушки повязывают полотенце после душа. Свободные края этого импровизированного тюрбана прикрывали ей плечи и верхнюю часть спины – но на остальных участках кожа заметно покраснела. «Теперь я поняла, почему в этот регион игроков не затащишь», продолжала ворчать она. «Мало того, что жарище, тут еще и скукотища смертная. Сколько мы уже топаем по этим барханам, и ни одного моба не попалось. Хоть какое-то развлечение было бы». «Будет нам развлечение», отозвался я, из-под представленной колбу ладони, разглядывая скалы впереди. «И совсем скоро». Мы как раз взобрались на гребень очередного бархана, и по ту сторону раскинулась довольно обширная каменистая низина, вытянутая с востока на запад. Сложно судить о ее природе, тем более что вирт дизайнера Артера, стараясь максимально разнообразить локации, не всегда заботится об их реалистичности, так что мир частенько напоминает лоскутное одеяло, сшитое из самых разнообразных кусков. Вот и здесь песчаные барханы сменились твердой, потрескавшейся равниной, которую, будто обширный шрам, пересекал глубокий каньон. Дно его было усыпано глыбами желтоватого камня, источенного ветром. Скалы были причудливых плавных форм, будто колышимые ветром клубы дыма вдруг затвердели и обросли каменной плотью. Ветра порой сносили песок с барханов вниз, и кое-где эта взвесь струилась с обрывов, будто водопады, собственно, и давая этой локации столь поэтичное название. При этом для меня оставалось загадкой, почему долину до сих пор полностью не занесло песком. Вероятно, вмешивались силы более могущественные, чем погода. Это место было пропитано магией. К алтарю Алого Феникса, который располагался в нескольких километрах к западу, на границе долины песчаных водопадов, можно было добраться и поверху, сделав небольшой крюк. Но я был согласен с Эдж, уже надоело волочься по барханам утопая по щиколотку в горячем песке и изновая от жажды. Уж лучше срезать путь, пусть даже это и сулит столкновение с опасными мобами, обитающими в долине. Мобы — это хорошо, это повод размять кости, вспомнить старые приемы и опробовать новые, полученные перед моим вынужденным отпуском. Ну а самое главное — это источник чистой ЦИ, которую можно пустить на прямое увеличение основных параметров. Мы с Эдж подошли к самому краю обрыва, нависающему над пропастью, и заглянули вниз, в каньон. Слабые порывы ветра едва колыхали тканевую повязку на голове девушки, а по ногам скользила поземка, несущая мелкие песчинки. Скорее пыль, чем настоящий песок. До дна было не очень далеко, максимум метров 10 и я просто спрыгнул вниз, замедлив падение зерном парящего сокола. «Эй, а я...» Донесся до меня возмущенный возглас сверху. «Сейчас, сейчас!» Прицелившись в самый край скального козырька, на котором стояла Эдж, я выстрелил в него серебряным жалом. Тонкий трос, развернувшись в полете, натянулся как струна. Хорошо, что я усовершенствовал жало. Прежней его версии длины троса не хватило бы. «А чуть подальше отойти сможешь?» спросила Эдж со скептическим видом подергав за натянутый трос чтобы был более пологий спуск, а то я так об эту веревку все ладони сотру. Она снова облачилась в свою темную броню, только на голове оставила тюрбан из легкой ткани вместо плотного капюшона с кожаной полумаской. Небольшой запас длины оставался, так что я сделал несколько шагов назад. Ассасинка повисла на тросе, достала один из своих кинжалов сай и, перехватив его за рукоять и лезвие, стремительно заскользила вниз. Под конец набрала такую скорость, что могла бы и с ног меня сшибить. Но соскочила раньше и погасила инерцию эффектным кувырком. Крутанула кинжалом, как заправский ковбой своим кольтом, и отправила его в ножны на бедре. «Ну что, идем дальше?» Она рассеянно кивнула, оглядывая окрестности. «Эх, я надеялась, что эти скалы хоть какой-то тенек дадут». «Может, и дадут, но не сейчас, когда солнце в зените. Надо потерпеть еще часок». Ответом мне был нечленораздельный возглас, что-то среднее между мученическим вздохом и раздраженным рычанием. «Ты-то, кстати, не собираешься надеть что-нибудь из брони? Сам же говорил, здесь довольно опасно!» Из одежды на мне были только удобные легкие шаровары и сапоги из мягкой кожи. Да и то обувь я захватил лишь потому, что идти босиком по раскаленному песку было некомфортно. Нить пути опоясывала меня вокруг талии и была частью широкого кожаного пояса. «Моя броня всегда при мне», — усмехнулся я. Отставив правую руку в сторону, активировал из ячейки быстрого доступа посох. Местных обитателей пока не было видно, так что особой необходимости в этом не было. В случае чего выхватить его дело пары секунд. Но мне просто хотелось лишний раз полюбоваться, ощутить его в руках. В восстановленном и прошедшем апгрейд посохи царя обезьян с первого взгляда угадывалась его прежняя версия. Джанжи взял без изменений на навершия, украшенные сперлевидным рельефным узором. Однако средняя часть заметно преобразилась. Мне нравилась текстура древесины вечного баньяна, поэтому я попросил оставить ее, зеленоватую с коричневыми прожилками. Место для охвата было покрыто тугими витками бечевки из зачарованного волокна лунного джута, а по всей длине поблескивали блестящие адамантитовые кольца. Любое творение Джанжи — это шедевр, но в случае с посохом он, кажется, превзошел самого себя. Что особенно ценно, работа заняла у него всего несколько артерских дней, так что я получил новое оружие куда раньше, чем надеялся. Наверное, ксилайский мастер тоже был рад моему возвращению, и новое оружие стало его главным подарком в честь этого события. Посох не только изменился внешне, он обрел совершенно новые свойства, и даже новое имя. И то, и другое Джанджи предложил выбрать мне самому. «Пусть это будет твое собственное оружие, подходящее именно для твоего стиля боя. Действительно неповторимое». Задачка, надо сказать, была не из легких. Я смутно представлял, как работает система крафта в артере, какие свойства можно задать предмету, что для этого требуется, Так что я просто озвучил Джанже свои пожелания. Результаты в итоге превзошли все мои надежды. А вот с названием не мучился. Поначалу хотел сделать оружие именным, однако «посох Мангуста» звучит не особо пафосно. Но когда я впервые увидел этот посох и взял его в руки, название пришло само собой. «Посох Хрустального Пути». Редкость – легендарная, тип – уникальный крафтовый, требования. Именной предмет не может быть передан другому игроку. Владелец – мангуст. Материалы. Древесина вечного баньяна, золото, лунное серебро, адамантит, лунный джуд. Свойства. Каждый удар посохом накладывает на противников дебаф «Хрустальная метка», увеличивающий урон от последующих атак на 5% и дающий им 1% вероятности оглушения на 3 секунды. Длительность – 30 секунд. Эффекты суммируются неограниченное количество раз однако их продолжительность неизменна. Применение с посохом в руках активного атакующего умения, требующего затрат чистой ЦИ, накладывает на противников плюс 3 эффекта хрустальной метки за каждый потраченный заряд. Тип бонусного урона зависит от типа проводимой атаки. У меня пока не было возможности опробовать посох в деле, однако, судя по описанию, с его помощью можно было разгонять урон в разы, а главное регулярно оглушать противников атаками, сбивая им каст умений и дезориентируя на пару секунд. Если провести длинную серию атак, то можно поднять шанс на оглушение до таких высот, что оно будет срабатывать каждые 2-3 удара. Конечно, на полные 3 секунды, указанные в описании, надеяться не стоит. У многих мобов, а тем более у игроков, эта цифра будет сокращаться за счет сопротивления эффектам контроля. Но все равно это существенный козырь в бою. Ну и самое главное – Теперь бонусы посоха не привязаны к одной стихии, так что он будет эффективен при применении умений любой школы. Можно комбинировать их как угодно. Единственное, о чем я немного жалел, это о модифицированной хлещущей ветве. Все-таки жахнуть этим умением в полную силу без задержки дорогого стоило. Но такова жизнь. Где-то найдешь, где-то потеряешь. Большим плюсом нового посоха была и его повышенная прочность. Сомневаюсь, что этот получится сломать. Древесина укреплена адамантитом, самым прочным металлом в игре. Причудливой формы глыбы обступали нас, будто заросли гигантских грибов, изъеденных червоточинами. Каньон был относительно узким, но вытянутым, так что нам предстояло пройти по нему не меньше пары километров, лавируя между скалами по занесенным песком выемкам. Двигаться приходилось с осторожностью. По пути сюда мы уже разок угодили в зыбучие пески и повторять этот опыт не хотелось. Очень коварная штука, хуже болотной трясины. Местные обитатели не заставили себя долго ждать. Почти сразу же, как мы спустились, с разных сторон до нас стало доноситься какое-то шипение и стрекотание, похожее на перестук маракасов. Однако сложно было сходу определить расстояние до него, а тем более разглядеть источник. Скалы казались совершенно безжизненными. Какое-то время местные, похоже, наблюдали за нами и дали продвинуться по долине на пару сотен метров. Но кольцо вокруг нас постепенно сужалось. Я чувствовал это даже без концентрации. Единственное, что оставалось непонятным, так это где эти твари умудрялись прятаться? Как выяснилось, везде. Часть из них мастерски мимикрировали, сливаясь с окружающими скалами. Другая же часть пряталась под песком в тех местах, где он заполнял глубокие выемки в дне каньона. На нас набросилась целая стая, больше десятка. Похоже, игроки сюда редко заходят, и бедняги истосковались по развлечениям. А заодно и расплодились до предела. Я предварительно изучил те сведения о Маракане, что были в свободном доступе, так что этот вид мобов узнал с первого взгляда — скорпиды. Человекообразные монстры с мощной клешнёй вместо одной из передних лап — уродливыми клыкастыми мордами, львинами задними конечностями и огромным скорпионим хвостом, загибающимся кверху. Одни из самых опасных тварей в Маракане, находящиеся почти на самом верху местной пищевой цепи. Поодиночке не столь уж сильны, но любят нападать группами, а помимо клешней и когтей вооружены сильнодействующим ядом. Ближайшие к нам противники выскочили из-под земли, вздымая в воздух султана песка, будто от взрывов. Эдж выругалась, заслоняясь от летящих в лицо крупиц, и выхватила лук. «Я буду оттягивать их на себя!» Успел выкрикнуть я прежде, чем твари набросились на нас. «Держись подальше!» Ассасинка и правда была мне здесь не помощница. Ближний бой она не любила, предпочитая снайперскую работу с луком. Но в замкнутом пространстве каньона у нее было мало шансов использовать свой потенциал, так что она просто увернулась от удара к лишней и ушла в инвиз. Скорпиды же прибывали целыми пачками. Вылезали из-под песка и из глубоких расщелин, отваливались от скал, до этого настолько неподвижные и присыпанные пылью, что не разглядишь в упор. Я, отмахиваясь от особо настырных посохом, оттягивал их дальше, на обширную и относительно ровную каменистую площадку. Там будет, где развернуться. Своими массивными клешнями чудовища орудовали ловко, используя их и как оружие, и как щит. Посох по ним долбил с сухим громким стуком, будто по камню. Что там у них? Сплошная кость? Или хитин? На спинах тоже топорчились твердые прочные пластины, заходящие одна под другую и тянущиеся до самого хвоста. Но вот сам хвост был защищен куда хуже. Чтобы обеспечить его гибкость, вирт-дизайнерам пришлось отказаться от толстой брони. Нижние конечности тоже были не прикрыты, и я не стеснялся пользоваться этими уязвимостями. Я щедро раздавал удар за ударом, посох так и гудел в воздухе, поблескивая золочеными навершиями. Заряды Ци пока особо не тратил, лишь набросил на себя зеркальный щит и вызвал скользящий менгир, который двигал так, чтобы прикрывать себе спину. Скорпидов накопилось уже десятка-два, и на звуки сражения подтягивались еще. Но это было уже неважно, противников стало так много, что они уже мешали друг другу. «Эй, не все сразу!» Не бойтесь, звезделей у меня на всех хватит. Не уверен, конечно, что они понимают. Да и вообще, похоже, выкрикнул я это только для того, чтобы покрасоваться перед Кристиной. Дальше стало недоразговоров: Скорпиды перли со всех сторон, и парировать их атаки становилось все сложнее. Хотя я уже и так вертелся, как волчок, крутя посохом. Над головами монстров светились небольшие яркие шарики хрустальной метки, разгорающиеся все ярче после каждого удара. Я постарался развесить дебафы на всех противников, до кого смог дотянуться. Не особо при этом заботился о силе ударов. Бил быстро, стараясь настакать как можно больше меток. Это быстро начало приносить плоды. Те скорпиды, что были в переднем ряду, успели получить уже десятка по два оплеух, и на очередных ударах стало частенько срабатывать оглушение. Монстры начали пошатываться, трясти головами. Несколько выпадов скорпионьями хвостами по спине и ногам я все-таки пропустил, но удары приходились в щит. Когда он лопнул, разбрызгивая во все стороны острые осколки, монстры отпрянули. Их разъяренные крики слились в жуткую какофонию. Я ответил им ревом Джубокко. Благо толпились они довольно тесно, так что была возможность охватить сразу большую толпу. И сразу же, следом, пока значительная часть нападавших шаталась от оглушения, я активировал еще одно мастерское умение, на этот раз школы Земли». Его я получил перед самым своим вынужденным уходом из Артера, и у меня до сих пор не было возможности его опробовать, а момент был как нельзя более подходящий. Обсидиановые жернова – атакующие умение мастера «Школы Земли». Монах использует три заряда чистой ци, чтобы призвать два скользящих менгира. Менгиры раскручиваются вокруг него по спирали с эффектом умения каменный таран актуального уровня. Монах может управлять скоростью расширения спирали и продолжительностью вращения менгиров. Максимальная продолжительность умения – 15 секунд. Максимальный радиус поражения – 6 метров. Сила удара менгиров снижается по мере столкновения с препятствиями. Во время действия обсидиановых жерновов монах не может двигаться с места и применять другие умения. Восстановление умения – 10 минут. Каменные столбы замелькали вокруг меня, с хрустом врубаясь в монстров, опрокидывая их и превращая поле боя в сплошную мясорубку. Мне даже поначалу показалось, что одного этого умения хватит, чтобы перемолоть всю толпу. Но, к сожалению, силенок не хватило. Менгиры быстро замедлялись и под конец уже не сбивали скорпидов с ног, а просто расталкивали. Призванный мной до этого менгир на время действия жерновов исчез. Но едва он снова появился, и обрушил его плашмя на противников умением «Падающая скала», окончательно припечатывая ближайших ко мне врагов в широком конусе. А вот теперь можно и добивать. Я зарядил по барахтающимся на спинах скорпидам длинное комбо из умений «Школы воды», всплеск и череда ударов волны. Движения посоха дополнились голубоватыми вспышками и дрожанием воздуха. Дополнительный же дробящий урон, игнорирующий броню, Пришелся против защищенных панцирями тварей, как нельзя кстати. И вот тут я понял, что хрустальные метки работают на ура. Особенно это было заметно на ближайших ко мне противниках, на которых я успел натаскать пару-тройку десятков этих эффектов. Удары по ним наносили просто чудовищный урон. С хрустом ломались конечности, лопались хитиновые пластины, дробились черепа. Завершающий удар комбо пришелся в крупного скорпеда вожака значительно массивнее остальных и с костяными шипами на клешне и панцире. Тот раньше остальных оправился от оглушения и даже успел вскочить на ноги и заслониться клешней. От столкновения посох завибрировал так, что я едва не выпустил его из пальцев, но удар получился эффектным. Чудовище отлетело назад всей тушей, опрокинув троих своих сородичей, только-только пытавшихся подняться. Поддавшись азарту схватки, я бросился дальше — выкручивая посохом замысловатые восьмерки и раздавая удары во все стороны. Я по природе не кровожаден, но черт возьми, вот таких моментов мне тоже не хватало в последние месяцы. Остановился я только когда обнаружил, что бить уже и некого. Всю площадку, на которой мы дрались, густо усыпали тела скорпидов. Буквально ступить некуда было. Собрались они сюда со всей округи, десятка три, а может и больше». В некоторых из них, будто длинные иглы, торчали стрелы с ало красными древками. Эдж все-таки тоже не зевала и успела выпустить дюжины две снарядов. Сама девушка стояла на верхушке плоского валуна, вонзенного в песок под острым углом, и по-прежнему держала лук наготове Я невольно залюбовался ее точеной фигуркой, подчеркиваемой облегающим ассасинским одеянием. Фу, Стас, ну ты и маньяк!» Убирая лук в держатель на спине, воскликнула она. «Смотреть страшно!» Я, честно говоря, был немного разочарован такой реакцией. Но если взглянуть на все со стороны, куча трупов вокруг, я сам стою, весь покрытый пылью в перемешку с брызгами крови, концы посоха тоже потемнели от требухи скорпидов, свисающей с него противными ошметками. Я покрутил им и спрятал на несколько секунд в ячейку быстрого доступа. Маленькая хитрость, о которой предупредил Джанджи. Этот посох, как и посох царя обезьян, изготовлен из древесины вечного баньяна и имеет свойство самоочищаться и даже заращивать мелкие трещины и сколы. Так что через пару минут должен быть как новенький. Хвала игровым условностям! Над трупами скорпидов, будто стая разноцветных медуз, сплывали светящиеся шарики ци. Я мысленным приказом притянул их к себе, привычно оценивая, какую стихию будет наиболее выгодно поглотить. Как у большинства монстров подобного типа, преобладали в них стихии дерева и земли, то есть сила и живучесть. И того и другого мало не бывает, так что я не стал мудрить и распределил добычу примерно поровну, а последние крохи пустил на пополнение зарядовцы. Мастерским умением школы земли я остался доволен. Можно будет попробовать и защитное умение, однако оно довольно специфично. По сути дублирует защитное поле, действующее вокруг Мингиров возврата. Рук воздаяния диваны – защитное умение мастера школы земли. Монах использует два заряда ЦИ, чтобы накрыть область вокруг себя невидимым защитным куполом, останавливающим любые направленные внутрь заклинания и снаряды. Противники, оказавшиеся внутри купола и атакующие монаха, или дружественные ему цели, будут автоматически получать урон вдвое превышающий нанесенный ими. Радиус купола – 4 метра. Продолжительность действия – 60 секунд. Монах и дружественные ему цели внутри купола могут использовать оружие и умения без ограничений. Чтобы полностью реализовать потенциал этого умения, нужны особые условия. В первую очередь, чтобы противники не могли выбежать за пределы купола. Например, из-за того, что сражение идет в небольшом замкнутом пространстве. И даже в этом случае они, если не совсем тупые, просто уйдут в глухую оборону. Ну а в целом, конечно, умение может быть весьма полезным. «Лишний козырь в моем рукаве, еще и неожиданный для большинства противников». «А добычи с них никакой?» спросила Эдж, спрыгнув со своего камня и без особого энтузиазма попинав носком сапога труп одного из скорпидов. «Наверняка какие-нибудь ингредиенты для крафта. Ты в этом разбираешься?» «Даже если бы разбиралась, ковыряться в этой требухе не очень-то охота», наморщила она носик. «Слишком уж натуралистично все сделано». Она отвернулась, и вдруг, заметив что-то наверху, на автомате потянулась к луку. Успела выхватить оружие и даже наложить стрелу на тетиву, но замерла. Я, проследив направление ее взгляда, ничего не увидел. «Показалось?» «Не знаю, не знаю», — проворчала она. «Кажется, там кто-то был. Стоял на самом краю, глядел на нас. Человек?» «Вроде да. Одежда светлая, с песком сливается. Не разглядеть толком». Мы повертели головами пристально оглядывая кромку каньона. Но никого не было видно. Я прикрыл глаза, на несколько секунд запуская медитацию. До обострившегося слуха долетели звуки возни скорпидов в отдалении, но наверху я ничего не засек. Лишь затухающие эманации течение цы, похожие на след брошенного в воду предмета. Какая-то магия? Вскоре и эти слабые следы исчезли. «Ладно, пойдем дальше», — махнул я рукой и снова достал посох. До этой пирамиды еще топать и топать. Не обманул Джанджи. Оружие снова чистенькое и сверкающее на солнце позолотой. «Пойдем», — вздохнула Эдж, убирая лук и на ходу припадая к бурдюку с водой. «Только ты и дальше собираешься всех мобов один валить. Хоть бы немного мне оставлял. Я со всей этой толпы почти не получил опыта». «Прости, Крис. Правда, мне-то опыт нужнее. Я же говорил». «Ах, ну да, твое жутко важное и жутко секретное задание. Меня-то тогда зачем с собой потащил?» «Вдвоем веселее», — улыбнулся я с хитрым видом. «К тому же я уже соскучился по Эдж».